Глава 21. первая. мы проболтали часа два, не меньше. Ее интересовал другой мир, его обычаи, моя жизнь там, взаимоотношения с людьми того мира, в общем, все, что только можно. Как будет жить там Ерина, привыкшая к богатству и неге, Саре эгоистично не думала. Я рассказывала все, что знала, отмечая, как загораются у Сарей глаза, когда речь заходит о развлечениях. Я явно была скучной и тоскливой во дворце. Она была из тех, кого на земле назвали бы мажорками. И будь она там, в немагическом мире, да еще с ее деньгами, она точно заняла бы довольно высокое место в светской жизни. Вот о ком уж постоянно писали таблоиды. Естественно, ничего подобного я Саре не сказала. Жизнь описывала, да, но никаких предположений не делала. И расстались мы только после того, как в комнату заглянула мама. «Девочки, уже поздно. Завтра пообщаетесь». Произнесла она. «Сарья, Ерине завтра предстоит тяжелый день. Ей надо выспаться». Последние две фразы помогли. Сарья ушла к себе, хоть и без особого желания. И я так и не поняла, что именно мне предстоит завтра, почему день будет тяжелым. Но служанку вызвала, переоделась в ночнушку и улеглась спать. Снилась мне всякая чушь, о которой я утром и не вспомнила. Проснувшись, я вызвала служанку, привела себя в порядок и спустилась к завтраку в обеденный зал. Несмотря на любопытство непосредственной сарьи и уверение мамы, я побаивалась, что императорская семья меня не примет. Ошиблась. Сразу после приветствия дядя с довольным видом заявил, «Теперь в нашем роду есть сильная магичка». Я покраснела и не стала напоминать, что магичкой стала буквально на днях, магией как следует не владею и совсем скоро перейду в совсем другой род. Отец, судя по его сосредоточенному виду, был не особо рад изменениям, но возражать не стал, да и вообще промолчал. Мы довольно быстро позавтракали, и когда была пора расходиться по делам, ко мне подошла мама. «Пойдем, милая, дворцовый маг хочет определить твою силу и ее направленность». Я кивнула. «Ладно, хочет так хочет. Надеюсь, это не больно». Мы вдвоем вышли из обеденного зала и отправились вглубь дворца, туда, где находились помещения для работы и жизни магов. Дворцовый маг, тот самый старик, который помог мне несколько дней назад, находился в выделенных ему комнатах вместе с учеником. Мама ввела меня в рабочие зал и оставила для опытов, как иронично назвала я свое времяпрепровождение здесь. Про себя, естественно. Оба, и маг, и ученик, поздоровались с почтением, но смотрели на меня настороженно явно не зная, как со мной обращаться. «Обезьяна с гранатой», — читала я у них на лицах. Ну, или читала бы, если бы в этом мире существовали гранаты и обезьяны. Меня усадили в кресло, попросили расслабиться и прикрыть глаза. Я повиновалась, закрыла глаза, расслабилась и уснула. Правда, поспать мне роды не дали, разбудили довольно быстро. «Поздравляю, миледи, вы маг-универсал». Пробормотал явно шокированный старик. «У вас сейчас пятый или шестой уровень из возможных десяти, но вы никогда не учились обращаться с магией, а потому при постоянных занятиях ваш уровень может значительно вырасти. И мы все к тому моменту сбежим из дворца», — прочитала я на лице ученика. Он, в отличие от старика, мимикой своей владел слабо. И прямо сейчас это было мне только на руку, иначе от кого ж я правду узнаю. «Это магия. Она могла появиться после общения с божеством», — озвучила я пришедшую в голову идею. Теперь на меня смотрели потрясенно. «Оба, да». Старик все же не смог сдержать свои чувства. «Вы общались с божеством, миледи?» — уточнила он аккуратно. Я кивнула. «Во сне. С Богом любви. Дважды. Гамма эмоций на лицах магов порадовала меня и почесала мое ЧСВ. ЧСВ. Чувство собственного величия. «Полагаю, что да», — справившись с собой, произнес задумчиво старик. «Давно это случилось?» «В течение последних семи-десяти дней», — обозначила я временной промежуток. «Тогда мне стало ясно, почему ваша магия такая сырая. Она не исчезнет?» Не думаю, миледи, И если бы бог любви хотел избавить вас от своих сил, он сделал бы это гораздо раньше. То есть мне все равно придется учиться владеть божественным подарком. Спасибо, Ярцек, уж дружил, так удружил. Маги постарались побыстрее избавиться от меня. Я с удовольствием сбежала от них. Мы расстались, в общем-то, довольны друг другом. Обеим сторонам было о чем подумать.